Четыреста двадцать Гуру. Что нужно сейчас от вас больше всего? Свет миру нужен. Свет свой миру неся, помогаете и миру, и людям. Не будем думать о том, как и кому несем помощь, поддержку, но будем светить везде и всегда. Нельзя понудить светить сердце чужое, но свое и ближайших возможно. И не важно, если чьи-то сердца еще не засветились, но очень важно, если засветило свое. Другие же могут загореться от света своего загоревшегося сердца. Если бы эту простую истину поняли все, жизнь бы преобразилась. Но большинство пытается переделать других своего сердца, не переделав, то есть его не преобразив светом. У погасшего сердца нечего взять и нечему у него научиться. Оно мертвляет всякое доброе начинание. Учиться можно только у горящего сердца. Если бы принят был аппарат, фотографирующий излучение, то по светимости сердца можно было бы определять пригодность его обладателя для того или иного положения на ступенях общественной лестницы жизни. И многое можно было бы облегчить и негодных убрать с мест, не по праву ими занимаемых. Тогда и строительство нового мира двинулось бы быстрее, Угасшее сердце мешает и заступает дорогу горящим сердцам.